Глава пятнадцатая. Дим стоял по пояс в масле, пытаясь посадить на место осевой редуктор. Кропотливая и необходимая работа. Механикам Арсмаш, которых предоставил искра, он уже доверял это делать, но очень пожалел, как итог простой в два с лишним часа. пока вытачивалась новая шестеренка и кричал на подчиненных Лекс Карга. Старик по совместительству владелец компании после того, как обрел власть над наемными сотрудниками, полностью переключился на организационную и административную работу, не утруждая свои руки бренной работой механика. И надо сказать, Дим был совершенно не против такого распределения труда. Парень ставил перед работниками задачи, контролировал т е х п р о ц е с с и иногда, как это вышло сейчас, сам к р у т и л гайки. Лекс же занимался логистикой, поставкой необходимых запчастей и расходников, договаривался с клиентами, которых в последнее время прибавилось. Старик хорошо знал свое дело, а после того, как дела фирмы пошли в гору, в нем проснулась жилка дельца. С каким упоением он торговался за каждый сервопривод, экономя значительные средства. Как продавал игрушечные и полноразмерные копии Гордыни, которые собирала отдельная команда механиков-самоучек в ангаре. арендованном на краю полиса. Порой Диму казалось, что Лекс способен продать даже собственные грехи. Дим! послышался голос грандмастера призвуке, которого другие механики начали работать еще усерднее. Вылезай! К нам делегация. Голос Лекса был бодрым и даже довольным. Дим повернул голову и увидел рядом с Лексом Висмута и Велиискру, а также двух молчаливых сателлитов высоких гостей. Прям сейчас не могу. Мне немного осталось, ответил Дим, собирая в картере полном масла шестерни редуктора. Не столько сложный, сколько кропотливый процесс. Необходимо надеть на вал мотора шестеренки в правильном порядке, закрепить их шплинтами и проверить работу редукторной коробки. И все это на ощупь под 4 0 сантиметровым слоем редукторного масла, потому как сами двигатели уже установлены на корпус, и вынимать их значит затянуть сборку шоссе еще на пару дней. У меня к вам краткое, но неотложное дело, Дим. К тебе и грант мастеру Карга взял слово Висмут, держа в руках два бумажных конверта. Чтобы не отрываться от работы, можешь просто слушать. Могу, кивнул Дим. Вынув правую руку из масла, протянул ее к Вели л Кошу. что с недавних пор стал тенью молодого мастера. в э л теперь шестеренка с литерами ВЛ6 и два шплинта к ней. Наркодайвер, ставший теперь комердинером Дима, не боясь запачкать руки, тут же подал необходимое и механик продолжил работу. Все члены делегации, как завороженные, наблюдали за всем этим, чуть ли не открыв рот. Господин Висмут, чем могу помочь? Задал прямой вопрос Дим, не отрываясь от процесса сборки. Я, собственно, по какому делу, о помнился Технополит. Сегодня вечером в куполе Кронштадта Будет представлен новый бот девятого поколения. Он помахал конвертами у себя в руках. Вы с господином Карго приглашены на мероприятие. Форма одежды парадная. Презентация Танатоса я в курсе, сказал Дим обыденно будто речь шла о новой киноленте вышедшей в прокат. Честно говоря, даже название этой машины является секретным. Висмут не постеснялся проявить удивление, а вот его сын в е л и я с к р а за все время не проронил ни слова. За н о ч и вы молодой человек в присутствии отца вел себя как смиренная дочь. Покровители хорошо проинформировали вас. Покровители? А, нет, отрицательно покачал головой Дим. Это Герц рассказал мне про грядущую презентацию и, well, будь добр, достань из моего портмоне желтую монету. Бывший таксист засуетился и через несколько секунд на его ладони появился золотой кругляш, который Дим получил от Герца еще будучи поваром Шехзаде. Вам это дал господин Герц? Вы про пригласительный жетон? Да. Он же и сообщил имя строящегося Танатиса. Повисла звонкая пауза. Очевидно, искра старший переваривал только что услышанное, сопоставляя уже известные ему факты. Адим попросил своего помощника подать ему следующий диск редуктора. Наконец Висмут продолжил: там же будут участники тендера ботостроителей конфедерации и пилоты. Арсмаш представит два своих бота, один из которых будет произведен в сотрудничестве с компанией Карга. Так что ваше появление обязательно. Мои спичрайтеры уже подготовили ответы на вопросы прессы. Не забудьте подготовиться. Кстати, по поводу названия, как называете ваш новый бот? Не знаю. Пожал плечами Дим. Я не умею придумывать названия. Не верю своим ушам. До старта полевых испытаний осталось меньше двух недель, а вы даже не смогли придумать название? Затем Висмут повернулся, обратившись к сыну: Вели, л передай моему секретарю, чтобы подготовил список вариантов для названия. Необходимо шесть названий, сказал Дим, так между делом. Мы решили. применить иную систему для построения бота. Так что официально в тендере будет участвовать один бот, а по факту шесть боевых машин. Не скажу, что это трудно реализуемо, но кто и как будет управлять этими машинами? Я не могу предоставить вам шесть пилотов. Не то чтобы это было мне не по карману, их просто нет. Черт, подери! Как же я был наивен, доверившись вам. Прекращайте в и с м у т Дим наконец закончил и принялся выбираться из картера с маслом. К сожалению, это удалось не с первого раза. Все, что мне от вас нужно, один хороший тренированный боец для управления. Основным ботом желательно имеющий опыт военной службы. Почему именно военный? и среди гражданских имеется достаточно профессионалов сознанием военного дела. в и с м у т как и положено политику, грамотно зацепился за казалось бы незначительную деталь в словах Дима. У военных есть одна черта. Не менее важная, чем опыт управления десантным мехом, дисциплина. Дим говорил это, стягивая себя резиновый комбинезон, и Вел кош неумело, но со всем усердием старался помочь ему. Мне нужен напарник, не ставящий под сомнение приказы, а исполняющий их, такой как Вел. Неожиданно все взгляды устремились на молчаливого к о м м е р д и н е р а который смутился от такого внимания. Адим продолжил: «Понимаете, о чем я говорю? В моей практике уже были прецеденты, и я не хотел бы их повторения. Вы сейчас говорите о Ромеле р м е Висмут, как обычно, был внимателен к мелочам». Получив от Димы скупой кивок, Визмут неожиданно рассмеялся и бросил взгляд на своего сына. Он, в отличие от отца, оставался предельно серьезным, на его скулах заиграли ж е л в а к и Кажется, наследник и будущий жених Анастасии Герц понимал, над чем смеется его отец, но не разделял его веселья. Что-то не так? Уточнил Дим, желая прояснить непонятный для себя момент. У него и так были проблемы с пониманием человеческой психологии, но сейчас, кажется, не он один находился в неведении. Прошу извинить меня, господа, говорил Висмут, вытирая брызнувшие от смеха слезы. Просто я нахожу забавной сложившуюся ситуацию. Дело в том, что вашим пилотом будет мой сын. Особенно сложно Диму давалось понимание слов с подтекстом, и сарказм и розыгрыш были в их числе. Он прекрасно понял суть сказанных слов. но как бы ему хотелось, чтобы вновь засмеялись, сообщив, что это всего лишь шутка, однако этого не произошло. Висмут продолжал улыбаться, а в е л и с к р а наоборот, сжал кулаки так, что костяшки его пальцев побелели. Господин Висмут, серьезно произнес Дим, если это шутка, то она удалась. Ваш сын не может быть пилотом. Мы не сработаемся, дорогой мой юный друг. Вы не представляете, как ошибаетесь. Он развел руками, показывая на окружающую обстановку. Все это оплачено моими деньгами. Думаю, вы слышали афоризм: "Кто платит, тот и заказывает музыку". Так вот аналитики сходятся во мнении, что вы являетесь одним из фаворитов тендера. Значит, мой Велли Висмод взял сына за шею и подтянул к себе. Обязан быть пилотом машины победителя. Это в интересах клана. Что же по поводу его проблемы с самоконтролем? Забудьте, обещаю, в е л л е будет любезен, п о к л а д и с т и и с п о л н и т е л е н как ваш коммердинер. Так что считайте, что с этого момента у вас есть два слуги. Думаю, в вашей жизни вряд ли когда-нибудь выпадет шанс заставлять тех на поле и выполнять за себя грязную работу. Пользуйтесь этим. Вечер прошел в хлопотных сборах. Больше часа ушло только на душ. Грязь под ногтями будто приросла, с т а в частью самого Дима, а моторное масло, въевшееся в кожу и сделавшее ее бронзового цвета, не желало покидать поры. По настоянию отца велел искра Не отходила Дима ни на минуту. Дим все-таки посетил салон красоты. Диковинное и недешевое удовольствие. Он раньше считал, что посещение таких мест исключительно прерогатива обеспеченных женщин. Но нет, к нему о т н е с л и с ь как к дорогому гостю, а среди других посетителей мужчин было н е м н о г и м меньше прекрасного пола. В конце концов Дим был гладко выбрит, кожа приобрела здоровый цвет, и только м а з о л и на руках отказались покидать законное место человека, что привык зарабатывать своим трудом. в е л е надо отдать должное, представитель клана искра относился к поручению отца со всей серьезностью, так что Дим отпустил коша домой. Потому как тот хоть и горел энтузиазмом, но решительно ничего не понимал в высоком стиле и этикете. в е л е заказал наряд строгого вида мундир, высокие сапоги из натуральной кожи и белые перчатки. Признаться, когда д и м а увидел счет, то подумала, не стоит ли отказаться. Но Искра намекнул на то, что сейчас Дим является не частным лицом, а представителем Арсмаш, и любые его действия могут ударить прежде всего по имиджу корпорации. Прошло все довольно гладко. Искра один раз показал назначение каждого из столовых приборов, правила поведения за фуршетным столом. И то, чего стоит избегать в высоком обществе. Дим безукоризненно повторил все за наставником, за что был удостоен лишь скупого одобрительного кивка. Не нужно быть гением, чтобы понять, как чувствовал себя технополит, наследник невысокого, но богатого клана, искра, когда возился с неотесанным и диковатым Димом. но слово отца для Вэли являлось законом. К шести вечера к о р т е ж из трех черных фантомов с логотипами Арсмаш о с т а н о в и л с я у входа в инженерную мастерскую Карга. Дим впервые увидел модель автобота на ховер-двигателях. Ему такое использование т е х н о л о г и й казалось расточительством. Еще бы! Комплект хавер двигателей сам по себе стоил как фантом п р е д ы д у щ е й модели. Но, как сказал на этот счет в е л е не стоит экономить на имидже. Диму было нечем покрыть это заявление. На вопрос, зачем три машины, в е л е сначала выдохнул, не скрывая своего отношения, а затем ответил, что мужчинам высоких каст Не пристало ездить вместе. Могут неправильно понять. Семейные пары или же уже обрученные могут себе такое позволить, но н е двоем о л о д ы х мужчин. Дим понимал, на что намекает Технополит. В новом к о в ч е г е это считалось смертельным грехом, за который могли запытать до смерти. Садомитов даже не пускали на кровь и органы, считая их плот ь оскверненной. Вели же говорил об этом лишь как о поводе для колких шуток и не более. Дим и раньше не обманывался по поводу равенства всех каст перед законом, но чтобы настолько. Воистину, Невский синдикат – это город грехов. Купол Кронштадта бросал разноцветные блики на воду на фоне серого неба. Дим прилип к окну, разглядывая с в я т а я святых Невского синдиката. Здесь не мог позволить себе жить даже искра. Только столпы основателей доминиона, только семь величественных высоток технократов подпирали. полупрозрачный купол. На остров, стоящий в море, везд был только один под т о н н е л ю который через каждые полсотни метров разделяли полноценные блокпосты, оборудованные закрывающимися гермо воротами. Случись что-то на материке, эпидемия или же применение химического оружия. Жители Кронштадта узнают об этом только из новостей, а в случае опасности технократы всегда могут сбежать в море на субмаринах. Дим был уверен, они у них имеются. Удивительно, но на каждом из блокпостов машина останавливалась только для того, чтобы при т о р ч и н о м не ниже опциона современный лейтенант. Отдали воинское приветствие и отворили перегородки. Диму даже понравилось чувствовать себя значимой фигурой, Вели же относился к этому как к само собой разумеющемуся. Первое, что бросилось в глаза, когда Дим попал под купол, это то, что интерфейс, будто умер, перестав отзываться. Очевидно, это было м е р о й предосторожности для технократов, чтобы кто-то случайно не сделал ненужных фотографий будущего бота или не записал кулуарных сплетен, которым не стоило покидать пределы этого зала. Признаться, Дим был несколько сбит с толку. Он ожидал увидеть что-то большее, чем две сотни гостей и в пятеро больше о б с л у г и Этот ф у р ш е т одновременно напоминал и встречу старых знакомых, и политическое мероприятие. Дежурные улыбки, стандартные комплименты и хищные волчие взгляды прожженных политиков, для которых подобные мероприятия лишь очередное поле боя. Гости вели неторопливые беседы, смеялись над давно заготовленными по случаю шутками друг друга. Официанты с подносами полными выпивки и легких закусок курсировали между компаниями, стараясь, чтобы руки каждого из гостей были заняты как минимум одним бокалом. Имар в е л ь е д и н с сыновьями в и с м у т Взяв над Димом шефство, представлял ему значимых гостей этого вечера. Глава клана Велидин ь из Солинограда занимается всем, что может принести прибыль. Кстати, их стараниями на сегодняшнем столе есть персики и дыни. Попробуй, они божественные. Его старший сын тоже участвует в тендре, но ничего конкретного сказать не могу, у меня нет осведомителей в их клане. Прервавшись на полуслове, Висму толкнул парня локтем в бок. Боже мой, Дим, где твои манеры? Дим скривился. Удар под ребра был чувствительным. Наверняка у тех н о п о л и т а был хороший тренер, а вон там левее блондинка, окруженная сателлитами, Валерия Кор, глава матриархального доминиона Мираж, Нижний Новгород. Видишь ее боди гардов? Это р о т мистры, личный подарок Картура Каменного. Поймав взгляд Дима в е с м у т кивнул и продолжил: Да-да, того самого Тирана Юзовского полиса. Он сам не стал присутствовать, но их бот активно готовит к тендеру в окрестностях Токсова. Птичка мне напела, что один из германских шейхов Хочет купить его бойцов для очередной междуусобицы, поэтому Артур занят в переговорах. В Европе всегда весело. Последние слова Искра произнес с улыбкой на лице и бодрым тоном, будто в гражданской войне, пусть и не в Союзной Конфедерации, но и не в о враждебном государстве, было что-то смешное. Диму было неуютно. на х о д и т ь с я среди толпы, и если бы не покровитель, парень немедленно и секунды покинул бы этот бал пафоса и фальшивых улыбок. Он практически сразу нашел глазами Рома Лерма, который находился в компании Теда Шадо и Роспера. в и с мут искра все понял, проследив за взглядом Дима, кивнул, давая добро. До официального представления еще полчаса, так что можешь подойти и пообщаться. Это же твои знакомые. Но как же неуверенно начал д и м однако искра старший его перебил. Свидетели? Ты думаешь, что после твоего поражения в клетке ваши общения могут расценить как саботаж? догадался Технополит. Не с к р ы в а я своей улыбки. Дим кивнул и Висмут продолжил: как ты, наверное, уже догадался, здесь все давно знакомы и нет ничего зазорного в том, чтобы подойти и перекинуться парой слов. В конце концов, мы все граждане Конфедерации. И в этот момент Дим и сам почувствовал пристальный взгляд. Найти любопытствующего оказалось задачей несложной. Он и не таился, мужчина средних лет, выделяющийся на фоне остальных своей серой формой без украшений. Этот человек пришел сюда не ради высокого общества и изысканных блюд, к которым даже не притронулся. Этот человек появился здесь. По работе. Везут. м Можно вопрос? Вопрос был риторическим, потому Дим тут же продолжил. Появившись в Невском синдикате, я ни разу не получал сообщения от системы нового ковчега с изменениями моего статуса. Только сообщения от местной системы. Это странно? Здесь нет ничего странного, друг мой. Сейчас вы являетесь гражданином нового к о в ч е г а Данные о ваших похождениях в системе вашего доминиона. Тут вы попали в зоны покрытия. Как вы получите все актуальные сообщения? Висмут посветил Дима. в неочевидную механику взаимодействия систем разных доминионов. А, скажем, если мне необходимо узнать актуальные изменения своего профиля, как я могу это сделать? Посетить консульский куб. Правда, в преддверии тендера я бы не советовал вам этого делать, потому как после этого можно сразу попасть в куб инквизиторов. по подозрению в промышленном шпионаже и пропустить все веселье. Что тогда мне делать? Дим заметил, как мужчина в строгой форме направляется к ним. Висмут его тоже заметил, кивнул ему как старому знакомому, однако не стал представлять того, кто в данный момент движется к ним. Хотя в этом и не было необходимости. Келлерт еще вчера предупредил Дима о важном разговоре, даже советовал принять условия вербовщика. Есть иной путь. Висмут выдержал паузу, не предвещающую ничего хорошего. Принять гражданство Невского синдиката. В конце концов. Все мы являемся гражданами конфедерации, и только это важно. Выходит и висмут замешан в вербовке, и тот, кто за ним стоит, тоже. Получалась к о м и ч н а я ситуация. И серый кардинал, что стоит за действиями технократов, и Келлерт, что ведет с ними войну. имели одинаковый интерес в том чтобы переманить Дима в н е в с к и й синдикат. Внутри было странное, но приятное чувство, когда парень осознал это. Нет, он и раньше адекватно оценивал свой уровень, но сейчас признание и искусственным интеллектом, и таинственным восьмым технократом особенно льстило. Что сейчас будет? оживился висмут, подхватывая с подноса очередной бокал с выпивкой. Готовься, мальчик, сейчас за тебя начнется пятая мировая война. Дим не сразу понял, к чему были сказаны эти слова, но когда он проследил за взглядом собеседника, все стало очевидным. В их с и ы с к р о й сторону шагал не только вербовщик. но также спешили легат Роспер, Тед Шадо и Ромлерм. Дим уже знал, что в конечном итоге ответит вербовщику и тем, кого пусть и с натяжкой, но он может назвать друзьями. Доброго вечера вам, господин Вейсмут, мастер Димсет. Вкратчиво поздоровался вербовщик. И представился Юр Улинг, консул Куба внешних связей. Он протянул Диму руку и парень ответил на ритуал приветствия. Рукопожатие старшего куратора оказалось твердым, ладонь сухой. В этот момент к их компании уже подошли Роспер и остальные. Консул повернулся к легату и также протянул руку для рукопожатия, однако тот его проигнорировал. Юр, ваш департамент совсем потерял страх и уважение к союзным доминионам. Вы вербуете нашего перспективного ботостроителя, не стесняясь даже меня! Вам л е г а т как и другим офицерам, не хватает чувства такта. Зато прямо линейности у вашей касты более, чем в избытке. Ответил любезностью на любезность дипломат, когда Роспер повернулся уже к Диму. Не поддавайся на уговоры, потому как политика — это уста змеи искусителя. Если будет нужно, то садись на ближайший экспресс и возвращайся в новый к о в ч е к После такого яркого сравнения Дима удивился риторическим навыкам полевого командира. Его слова должны были сбить Дима с толку, заставить задуматься, если тот и впрямь замыслил сменить гражданство. По крайней мере на религиозного Рома Лерма его слова явно произвели эффект. Парень посмотрел на Дима иначе, будто бы с вызовом: «Я вернусь в новый ковчег. Не сомневайтесь, Легат», ответил Дим, а Ром выдохнул напрасно. Но после того, как стану победителем, помните день. Когда мы с Ромом прибыли на ч е р н ы й утёс, напуганные, замерзшие, озлобленные, тогда вы преподали мне, наверное, самый важный урок, предложив самому выбрать будущую судьбу. Правильный выбор не всегда очевиден, если вы не видите в нём логики, это не значит, что его нет. Вероятно, это б ы л а Самая длинная и самая красивая речь Дима за всю его жизнь. Чтение хороших и грамотных книг давало себе знать. Легат поджал губы, но кивнул, давая понять, что услышал его спич. Ромлерм такой же прямой и простой, как тренировочная дубинка. с Жал кулаки, и, кажется, был готов броситься на него. И только Тед Шадо молчал, улыбаясь чему-то своему. И почему-то Диму казалось, что старый наставник читает его как открытую книгу. Дим повернулся к консулу, который отстраненно наблюдал за их разговором. Да, консул, я имею желание получить гражданство Невского синдиката. Ну и вы? Илегатроспер должны знать, что прежде всего я гражданин Конфедерации. Как правильно сказал Висмут Искра, по большому счету гражданство Доминионов не имеет никакого значения. Всем мы всего лишь граждане одной Конфедерации.